Энгельс видит пользу марксистской диалектики не в признании ее на словах, а в том, чтобы применять ее в каждом отдельном случае в каждой данной области исследования. Он утверждает даже, что три великих открытия, открытие клетки, закон сохранения и превращении энергии и теория Дарвина, свидетельствует о начале усвоения диалектического мышления положительными науками. Если прежде философия присвоила себе монополию на создание общей картины природы как связанного целого, то теперь все науки становятся полноправными созидателями системы мира. Философия из науки о мире в целом превращается в науку о законах самого мышления. Но это понимание, пишет Энгельс, наносит философии смертельный удар в области истории точно так же, как диалектическое понимание природы делает ненужной и невозможной всякую натурфилософию. Теперь задача в той и в другой области заключается не в том, чтобы придумывать связи из головы, а в том, чтобы открывать их в самих царствах. И в этой ласточке, из природы и векционии, остается таким образом нести только царство чистой мысли, как которой остается и о законах самого процесса мышления, логика и диалектика. Заключительные строки книги Энгельса звучат как гимн науки будущего, когда она перестанет быть средством карьеры и наживы. И только в среде рабочего класса продолжает теперь жить, не зачахнув интерес к теории. Здесь уже его ничем не вытравишь. Здесь нет никаких соображений о карьере о нажиме и о милостивом покровительстве сверху. Напротив, чем смелее и решительнее выступает наука, тем более приходит она в соответствии с интересами и стремлениями рабочих. Найдя в истории развития труда ключ к пониманию всей истории общества, новое направление с самого начала обращалось преимущественно к рабочему классу и встретило с его стороны такое сочувствие, какого оно не искало и не ожидало со стороны официальной науки. Работа Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» была напечатана первоначально в теоретическом журнале германской социал-демократии «Новое время» в 1886 году, а затем вышла отдельной книгой. Петербургский журнал «Северный вестник» поместил перевод этой книги на русский язык в 1889 году, побоявшись, однако, указать фамилию автора. Ни Маркс, ни Энгельс никогда не были одиноки. Истинно большие люди не внушают маленьких чувств. Оба они, вызывая ярость врагов, познали великую преданность и приязнь единомышленников. Вокруг Карла и Фридриха густой цепью строились борцы. Накануне революции 1848 года вокруг Маркса и Энгельса собрались верные сторонники научного коммунизма Вильгельм Вольф, Роланд Даниэльс, Иосиф Вейдемейр. Бывшие руководители Союза Справедливых, настоящие люди Карл Шаппер, Иосиф Моль, Генрих Бауэр, рабочий живописец Карл Пфендер стали выдающимися борцами Союза коммунистов. Фридрих Леснер прошел с Марксом и Энгельсом весь их революционный путь. Ему выпало счастье приветствовать русскую революцию 1905 года творчество известного революционного фельдитониста, поэта и сатирика Георга Верта и поэта Фердинанда Фрейлеграта навсегда вошло не только в Золотой фонд немецкой поэзии, но и в историю Германии. Находясь в Кёльне, Марк и Энгельс поддерживали деловую связь со своими единомышленниками и партийными друзьями, действовавшими в других городах. Иммантом, братьями Штумф, Шилли Под воздействием Маркса и Энгельса и его соратников участниками коммунистического движения стали рабочие нотюнг Резер. Энгельс с полным правом писал о Союзе коммунистов, что он был превосходной школой революционной деятельности. На Рейне, в Нассау, в Рейнском, Гессене и так далее, повсюду во главе крайнего демократического движения стояли члены Союза. Конрад Шрам, Генрих Бауэр. Энц Дронки, Вильгельм Липкних, Тигеркей Кариус помогали Марксу и Энгельсу налаживать связи с Германией после поражения революции и пропагандировать идеи марксизма. Революционные деятели Бельгии, Жего и Тедеско, вожди революционного крыла чартистов Гарни и Джонс, поляки, русские, шведы, норвежцы, голландцы, защитники и проповедники.